Речевое окружение её детства было убогое, приблизительное как блеяние овец, а тут целый симфонический оркестр, гармония и высокая мысль. "Что мне за такое счастье?" мне верила Нонна. Царь, в свою очередь, смотрел на Нонну, хрупкую, как ландыш, доверчивую, как дитя и думал: "Неужели это правда?" К нему явилась девушка из низов, Мисдулител, не знающая о своих возможностях, неогранённый бриллиант, похожий на пыльную стекляшку. Царь возьмёт этот бриллиант, очистит, сделает огранку, и драгоценный камень загорится и засверкает всеми огнями. И все только ахнут. Но у Пигмалиона не было тёщи, а у Царенкова была. Тётя Тося приглядывалась к будущему зятю своими прищуренными глазами. Что-то её настораживало. Она решила проверить свои подозрения. Для этого тётя Тося взяла телефонную книжку Цыренкова, нашла телефон его предыдущей жены, позвонила и назначила встречу. Тёте Тосе хотелось знать правду, в какие руки попадает её любимая и единственная дочь. А такие мелочи, как беспардонное внедрение в личную жизнь это оттенки. Прошлую жену звали Вита. Вита согласилась прийти. Разговор состоялся в метро на станции Маяковская, возле одной из колонн. Вита смотрела на тетю Тосю и видела, что бабка совсем простая, с шестимесячной завивкой. Значит, дочка не принцесса Уэльская. Ну да ладно. А тетя Тося видела, что прошлая жена вся крашеная-перекрашенная, яркая и броская, однако рядом с Нонной ей нечего делать. Вита моложавая, а Нонна молодая. — Что вас интересует? — спросила Вита, хотя прекрасно понимала, что именно интересует новую тещу. «Характеристика», — сказала тетя Тося. Она была дитя своего времени и знала, что при поступлении на службу нужна характеристика. «Он бабник и болтун», — коротко сказала Вита. Тетя Тося даже вздрогнула. Она именно это и подозревала. Ее подозрения подтвердились. Что значит интуиция? «Есть выражение «пусти козла в огород», — продолжила Вита. «Его огород — это его студентки». В артистке идут самое красивое, так что ему и искать не надо. Все под рукой и всегда готовы, как пионерки. Моя дочь не пионерка, — заступилась тетя Тося. Ну, значит, просто очередная жертва. Я вам очень сочувствую, и ей тоже. — А вы артистка? — спросила тетя Тося. — А это не важно, — мне ответила Вита. — Но, может быть, он станет другой, все-таки у них любовь. Он не изменится. 40 лет люди не меняются извините что я вам это говорю но я не хочу притворяться они посмотрели друг на друга а как же вы теперь сочувственно спросила тётя тося в каком смысле не поняла вита одна я знаю что это такое я была одна с ним жёстко возразила вита надо было выгнать его 5 лет назад я жалею что не сделала этого раньше А если бы вы его не выгнали, он бы не ушёл, уточнила тёть Тося. А зачем ему уходить? Всё бы так и продолжалось, ему так удобно. Тёть Тося моргала глазами. С одной стороны, хорошо, что выгнала, её дочь официально теперь пойдёт замуж, а с другой стороны, Вита отгрузила неудобного мужа и спихнула Нонне лежалый товар. К Вите приблизился высокий, насатый мужик. "Сейчас", сказала ему Вита. любовник догадалась тётя Тося вон живут в тёте Тосиной жизни так давно не было ничего личного иначе бы она тут не стояла не путалась бы под ногами у дочери до свидания попрощалась Вита желаю вам всего хорошего